Глава одиннадцатая Надя День заядлого неудачника, наверное, должен выглядеть именно так. Наконец открыли кофейню, и я неслась в неё, окрылённая желанием выпить вкусного кофе. Взяла с собой, шла, радуясь выглянувшему солнышку, а потом увидела в витрине газетного ларька журнал. Нет, не так. Журналы. Один и тот же выпуск красовался на боковой створке, заполняя её всю. А на нём я и Макс, полуголые и такие, я даже слов подобрать не могу. Журналы я увидела в тот момент, когда сделала глоток. Поперхнулась, кофе пошёл назад и попал на свитер мимо проходящего парня. «Простите», — промямлила, не отрывая взгляда от ларька, — Парень проследил за ним и присвистнул, снова посмотрев на меня. Почему-то покраснев, я ринулась к ларьку. Купила журнал и понеслась в офис, забыв про кофе. А потом орала на Веру, которая согласовала такие откровенные фотографии. Вера, чуть не заикаясь, что-то мямлила, а я орала, понимая, что она, по сути, не виновата. Виновата я, что упустила из вида, потому что не хотела видеть это снова. Вспоминать фотосессию и свои ощущения тогда, да еще и фотографии отбирать. Ага, как же. Но сейчас я думала, как быстро Олег увидит это безобразие. И все его коллеги, и друзья. Мама с папой. Боже мой, я же выгляжу как шлюха. Потом Макс прибежал со своими обвинениями, вытащил на обед с его предками, даже не предупредив, заставил оправдываться а сам молчал в тряпочку. «Гад! Гад! Гад!» Я несла полную чушь с уверенным лицом. «Разбираться будем потом». Дядя Вова отличный мужик, но в бизнесе он неумолим. Не зря ему досталось директорское кресло. Это же человек-ответственность. Кое-как, уболтав его и не успев выдохнуть, оказалась под очередным обстрелом Макса. «Ух, как я на него зла!» «Ну и где ты собираешься искать заграничных поставщиков?» «Искать их будешь ты», — огрызнулась в ответ. «Это твоя работа». «Офигеть! Наплела моему отцу хрени, а я расхлебывай». «А зачем ты меня потащил на этот обед?» «Потому что ты втравила меня в дебильную фотосессию». «Нет, не я». Я повернулась к нему. Макс сжимал руль, так и не заведя машину, испепеляя меня взглядом. «Это была твоя идея приплести меня!» «Обнаженка! Тоже моя идея!» Рявкнул он, разворачиваясь телом в мою сторону. «А кто издевался надо мной в студии, провоцируя?» «Не осталась я в долгу!» «Ты все это придумала и сама не проконтролировала!» «А ты...» Начала я, но запнулась потому что в пылу наших споров мы оказались лицом к лицу, и я даже ухватила его за воротник рубашки. Смотрела в глаза, отмечая, что синяк прошел, но вот на таком расстоянии еще можно разглядеть остатки. Стало как-то тихо, неуютно, и от его взгляда, и от того, что я продолжаю сидеть так близко, не отводя свой. Напряжение разливалось в воздухе, а потом зазвонил телефон. Он разрезал тишину так резко, что, подскочив, я почти отпрыгнула, вжимаясь в дверцу подальше от Макса. Он только хмуро меня разглядывал, доставая телефон. Сняв трубку, наконец, отвернулся. Я не слышала его разговора, пялилась в окно. Мы по-прежнему стояли у ресторана. А я думала, почему всё вокруг стало не так? Раньше у нас с Максом всё было предельно ясно и понятно — Мама говорила, мы с ним деремся с тех самых пор, как это вообще стало возможным. В песочнице я кидалась в него песком, он бил меня пластиковым ведром по голове. Потом пошли щипки и дерганье за косу, постоянные перепалки, которые в возрасте лет восьми-десяти неизменно заканчивались драками. Когда мы стали старше, издевательства стали более изощренными. Например, Макс облил меня краской, когда я шла на свидание, а я налила ему клея в волосы. Ещё он писал мне записки от имени парня, который мне нравился. Учились мы в одной школе. А когда на дискотеке я подошла к этому мальчику, тот только посмеялся надо мной. А я за это заставила Макса щеголять по школе в одних трусах, подговорив одного мальчишку утащить его шорты, пока тот был в душевой». Активная фаза наших перепирательств прошла, когда мы поступили в институты. Стали меньше видеться, а при встречах обходились язвительными выпадами или маленькими незапланированными пакостями. Год назад Макс пришел на место отца, и наша войнушка возобновилась как-то сама собой. Казалось, мы не перестанем получать удовольствие от этой игры, но в последнее время все не так. Точнее сказать, всё изменилось как раз после этой дурацкой фотосессии. Только я не могу понять, что же конкретно произошло, а то бы уже всё исправило и вернуло наши отношения в нормальное русло. «Охренеть!» — услышала я Макса. Трубку он повесил и посмотрел на меня. «Что там?» «Не поверишь!» Завёл машину. Мы, наконец, тронулись с места. Кажется, реклама всё же имеет успех. Анька говорит, ей позвонили несколько человек и желают общаться. Я захлопала глазами, глядя на него. «Ты серьёзно?» «Нет, блин, шучу. Неужели люди настолько примитивны, чтобы повестись на эту порнуху?» Я внезапно покраснела, потому что мы с ним всё-таки были частью этой порнухи. «Может, им твоё интервью понравилось?» «Ага, и твоя задница». Хмыкнул Макс, вновь заставив покраснеть. «Это вроде комплимента моей пятой точки или как?» Я отвернулась к окну, а Макс стал кому-то звонить. «Анька», — услышала я, — «всех записывай, скоро буду». «Вот как можно называть секретаря Анькой?» «Анна Сергеевна, она вообще-то, что за фамильярности?» «Может, они не просто коллеги?» Я бросила на Макса подозрительный взгляд, но тут же мысль на себя одернула. Какое мне вообще дело, с кем он спит или не спит? В конце концов, он свободный мужчина, может делать что хочет. Интересно. Почему он расстался со своей девушкой? Надоело? Нет, нет, Надя, не интересно. Тебе вообще не интересно ничего, что касается Максима Данилова. Вскоре мы были у офиса. Аня поймала нас у лифта. Глаза у нее были большие и немного испуганные. «Максим Владимирович», — зашептала она, заходя с нами в лифт. «Там американцы!» «Чего?» Мы уставились на девушку в непонимании. «Представители какой-то американской компании. Вы сказали, что подъезжаете, вот я и побежала сюда предупредить. Там с ними Алены из бухгалтерии, чаем поят». «Ельцова, а ты не ясновидящая случаем?» Усмехнулся Макс, косясь на меня, но тут же посерзьянел. «Узнала хоть кто что?» «В общих чертах. Они представляют известного американского фитнес-тренера. Он хочет у нас в городе открыть сеть фитнес-центров под своим именем и увидел интервью с вами. Но сам этот дядька сейчас не здесь, там его представитель». Мы с Максом переглянулись, и я подумала, Поставка и установка оборудования в сеть новых фитнес-центров по всему городу — это же шаг на новый уровень. Такой гигантский шаг, что даже поверить сложно, что нам такой шанс выпал. Самое главное теперь его не профукать. Лифт, звякнув, остановился на моем этаже. Я сделала шаг, выходя из лифта, обернулась, встретившись с Максом взглядом, и сказала. «Удачи!» Он изогнул бровь, продемонстрировав удивление, но промолчал. А я пошла к себе, размышляя, сложится или нет. Теперь всё зависит от Макса. Он сам пришёл в мой кабинет. Был уже конец рабочего дня, и я собиралась уходить. «Ну что?» — спросила, наблюдая за взбудораженным взглядом. «Ельцова! Это гениально! Хоть и подленько. «Что именно?» То, что мы с тобой сыграли на низменных чувствах людей, притянули к себе внимание голыми телами, а в итоге нами заинтересовались. Американцы? Не просто американцы, Ельцова. Макс сел на край моего стола. Этот мужик — гуру фитнеса, правда, на пенсии. У него сеть по всей Америке, Европе. Вот и до нас добрался. Приехал осмотреться, а тут наш журнал — Представитель сказал, мы его очень заинтересовали, мол, нестандартный подход и все такое. Завтра у нас с ним встреча в офисе. Если он захочет с нами сотрудничать, мы одним махом перепрыгнем больше половины наших конкурентов. Да, это имя, бренд. Работа с ним выведет нас на новый уровень. Это не по задрыпанным качалкам оборудование устанавливать. Ладно, не торопи события, пока еще ничего не ясно. Я направилась к выходу, а он за мной. «Давай до дома подвезу», — предложил, стоя за моей спиной, пока я закрывала дверь. Ключ вдруг застрял в скважине, не желая поворачиваться. Или это меня заклинило? Мотнув головой, я дёрнула ключ и вытащила. «Так-то лучше». Повернувшись, уткнулась взглядом в рубашку Макса. «Поехали», — кивнула ему, сама не зная зачем, — Словно отказаться, значило расписаться в собственном бессилии перед Максом, проиграть противостояние. Ехали мы молча. Я назвала адрес, а он удивился. «Так мы живем недалеко друг от друга». Я пожала плечами, не зная, что сказать. Начинала нервничать. Из-за Макса, американцев, Олега, который ждет меня дома. Правда, оказалось, он и сам только приехал. Когда Макс тормознул во дворе, Олег закрывал машину. Я вылезла. Муж посмотрел с удивлением, усмехнулся. Я застопорилась на месте, и Макс тоже вылез. Мы стояли втроём, разглядывая друг друга, пока Олег не заметил. «Хорошо смотритесь. Жаль, что не в купальнике». Я вспыхнула. «Олег...» Начало было, как вдруг Макс сказал... Это Верка постаралась, из рекламного. Надя ей дала проект вести, а она фотографу наболтала не то. И вот что вышло. Я бросила на него взгляд. Макс врет. Стоит и врет, пытаясь меня выгородить. Зачем? Мы сами в шоке пребываем с утра. Вместо рекламы здорового образа жизни у нас такое. Макс рассмеялся. Олег вдруг улыбнувшись, покачал головой. «А почему ты не сказала, что будешь сниматься?» Спросил, обнимая за плечи. «Я думал, что только Макс...» Так в последний момент всё решилось. Верка прилетела с выпученными глазами. Нужна ещё модель. Что делать было? Вот Надьку и припахали. Улыбнулся Макс. «Мне же оставалось только уткнуться Олегу в плечо и молчать, потому что я совершенно не видела причин такого поведения». И даже немного боязно было. Сейчас как возьмёт и всё перевернёт вверх тормашками, а мне опять разгребай. Ладно, я поехал домой. День был тяжёлый. Макс пожал Олегу руку и, не глядя на меня, сел в машину. Мы проводили его взглядом, потом направились к подъезду. Дома я рухнула в кресло, а Олег вдруг подошёл, присев на корточки положил руки мне на колени. «Знаешь, Надь, я обалдел, когда увидел тебя такой». «Какой такой?» «Ну, дерзкой что ли?» «Не знаю». «На этих фото ты совсем другая, нескромная, милая девочка». Он усмехнулся, глядя на меня. «Мне нравится». Я уставилась на мужа в изумлении. Он, встав, потянул меня, пришлось подняться. Олег начал целовать. Я отвечала, но без особой охоты. «Ты можешь быть со мной такой?» Шепнул муж на ухо, и я отстранилась, мягко улыбнувшись, словно извиняясь сказала. «Я очень устала. Прости». И ушла в ванную. Стояла под струями воды и думала, «Я не могу быть такой с Олегом, и причина этого проста и ужасна. Там, на фотографии, я вышла такой потому, что рядом со мной был Макс».